Глава 74. В этот раз Анна заехала в Сиену через Порто романа и сразу же нашла место на стоянке перед осподале психиатрику сан николу огромным и внушающим уважение зданием. Было без 10:5, и она радовалась, что сделает Каю сюрприз, в тайне надеясь, что он уже дома. Анна пошла вниз по улице Виа Рома. Она не торопилась, движение в городе оживлялось. Некоторые магазины после долгой сиесты открывались только сейчас. Она купила в маленьком магазине бутылку красного вина, фаршированные тортилини, салат рукколу и сто граммов просчута, копченой ветчины, которая хорошо подходила к рукколе. Если уж она наносит-ка внезапный визит, то должна хотя бы что-то прихватить с собой на ужин. Она знала, что в его холостяцком холодильнике чаще всего царит пустота. Кай, когда хотел поесть, предпочитал зайти в маленькую троторию на углу, чем самому готовить. Если там питаться, то со временем это станет дорогим удовольствием, потому что даже в простой тротории скромное блюдо из макарон стоило уже больше 12 евро. Анна дошла до пьяца Дель Кампо и подумала, не посидеть ли какое-то время на солнце, но потом отказалась от этого. Это она успеет сделать, если Кай не окажется дома. Она почувствовала, что невольно ускоряет шаг. Хотя они расстались в Али-Каронате всего лишь пару часов назад, она не могла дождаться, чтобы снова увидеть его. С тех пор, как она познакомилась с Каем, город все реже и реже появлялся в ее воспоминаниях. Ей хотелось все больше времени проводить с Каем. Мысль о том, что он вдруг снова может исчезнуть из ее жизни, пугала. Дни в Али-Каронате казались без Кая бесконечно долгими, а Италия пустой и холодной. И ей не хватало его. И в этом она вынуждена была себе признаться. Ей не хватало его каждый день, который она проводила одна, и еще больше ей не хватало его ночью. Чувство счастья наполнило ее, когда она подумала о предстоящем вечере, и она почти забыла странного водителя джипа Валли Коронати, и, собственно, причину своего визита каю. На Авиа Росси она на минуту остановилась и посмотрела на его окна. Дом сейчас после обеда был в тени, и окна были открыты. Сердце Анны бешено забилось. Она знала, что если он уходил из квартиры, то всегда закрывал окна. Дверь дома была не заперта. В подъезде стоял затхлый запах. В первый раз, когда она приходила к нему, она даже не обратила на это внимания. Но тогда она думала лишь о постели, и ей не было дела ни до чего другого. Она нажала кнопку звонка. Ее сердце билось так, словно готова было выпрыгнуть из груди. И она чувствовала, как горят ее щеки. Прошла пара секунд, а потом она услышала, как хлопнула дверь. И послышался какой-то шум, словно кто-то рылся в ящике, где лежало множество ключей и всякого барахла. Она с нетерпением ждала. Через двадцать секунд она позвонила снова, и почти одновременно со звонком дверь открылась. У Анны от страха перехватила дыхание. Перед нею стояла женщина неопределенного возраста. Ее густые светлые волосы дико торчали на голове, из-за чего худое лицо казалось еще худее и было почти прозрачным. Она была босиком, и на ней был тот самый холодкая, который она сама одевала во время своего первого визита к Каю. Львица, подумала Анна, белая львица, которой я ни за что не уступлю поле боя. «Бонас яра», — сказала она с преувеличенной вежливостью. кай здесь? Она не стала ждать ответа, а просто проскользнула мимо женщины в коридор. Алора! сказала Алора и закрыла за Анной дверь. Анна пару раз крикнула «Кай», открыла ванную, спальню и гостиную, но нигде никого не было. Ни малейших следов Кая. Потом она зашла в кухню. На столе стояла большая маска с мюсли. Очевидно, Алора как раз завтракала. Варенье, молоко, графин с водой, стаканы, куча немытых вилок и ножей, кулек с сухими бобами и жевательная резинка в беспорядке стояли и лежали вокруг. «Что здесь происходит, черт возьми?» резко спросила Анна. «Где Кай и кто вы такая?» «Алора», — ответила Алора и осклабилась. Она заметила, что у нее рана на лбу. Алора стояла, небрежно опираясь на раковину и с наслаждением одирала свежих струп от раны, пока оттуда не появилась кровь, медленно растекающаяся по лицу. Анну затошнила. Настолько противен ей был вид Алоры. Чтобы убрать продукты подальше от мойки, Анна непроизвольно сделала шаг в направлении Алоры и та истолковала это как нападение. Она прыгнула вперед и быстро, так что Анна не успела ничего понять, укусила ее в руку. Анна застонала, а Лора начала визжать и запрыгнула на стол, опрокинув миску с мюсли и молоком и переступая босыми ногами в варенье. Не переставая визжать, она злобно смотрела на Анну, готовая в любой момент прыгнуть на нее со стола. Анна, защищаясь, подняла руки. — Прекрати! — закричала она. — Прекрати это! Я всего лишь хочу поговорить с тобой! Но Лора не прекращала орать и бушевала дальше. Анна выскочила из квартиры. Даже на улице она слышала, как кричала эта идиотка, ее крики были похожи на рев раненого зверя.